Глава пятидесятая. Осмотр запасов, разнообразные вещи, книги. Пообедав, Риди и Сигриф продолжали начатое дело. «Что тут такое?» — сказал Сигриф, указывая на один из деревянных ящиков. Риди взломал его крышку. В ящике лежало множество картонок с тесемками, узкими ленточками, кружевами, хитовым усом и бумажными катушками. Это, верно, было послано какой-нибудь партнихе в Ботанибее, сказал сигрев И, конечно, она досадовала, не получив своих вещей. Я их конфискую для миссис сигрев и Каролины. Теперь второй Риди. Во втором ящике лежало полдюжины четырехугольных бутылок джина. «Что делать с ними?» спросил Риди. «Мы не уничтожим их, но будем употреблять только как лекарство. А теперь третий». В нем оказался обеденный, очень красивый сервиз с золочеными ободками это вещь полезная мистер сигрев сказал риди торилок и блюд у нас маловато впрочем простой белый сервисвиз послужил бы нам не хуже этого и даже больше подходил бы к нашему положению заметил сигрев но конечно и это сгодится а вот ящик с вашей фамилией сэр сказал старик знаете ли вы что в нем и представить себе не могу заметил сигрев «Ну, ваш топор даст нам ответ». В ящике оказались бумага, перья, банки чернил, карандаши, тетради и так далее. Все было хорошо завернуто и сохранилось. «А вот в этой бочке масло», — сказал Риди. «Это хорошо, так как наш запас вещей подходит к концу. А вот и самая ценная вещь из-за всего нашего достояния». «Что это, Риди?» «Я привёз этот ящик раньше, чем Великий океан пошёл ко дну. В него я сложил всевозможные железные и стальные вещи. Тут много гвоздей, пробои, два мешочка мелких шпилек, два крупных. Много топоров, свёртки проволоки, морские иглы. А вот и несколько штук тонкого полотна. Всё в полном-полном порядке». «Да, это очень ценные вещи, Риди». «Да, сэр, нам они очень понадобятся, потому что эти дикарки унесли всё, что только могли. Видите, здесь ведро, бочонок для соления мяса, деревянная корыта, деревянная квашня для хлебного теста, которая очень понравится мисс Юноне. Видите, тут же ложки, крюки, светильни и лампа. Вот два ящика с готовыми патронами, вот бочонок с порохом». «Еще ящик с патронами, шесть ружей, которые нужно вычистить». «Да, Риди, это все сокровища, но как хорошо, что мы до сих пор обходились без них», – заметил сигрев «Правда, сэр, однако с ними нам будет еще лучше, поверьте мне. И когда мы приспособим для жилья амбар, мистер сигрев нам удастся сделать его немного получше первого дома». «Видите ли, сэр, мы, может быть, положим дощатый пол и выстроим отличные коморки для спанья». «Да, Риди, ведь я совсем забыл, что вы с Уильям зарыли в песок доски планки и кругляки, которые пригодятся нам для этой цели. Ведь их больше, чем достаточно. Ах, если бы только я не боялся дикарей, мне кажется, мы могли бы жить здесь очень хорошо и очень спокойно». «Я очень рад, мистер сигрив слышать ваши слова». — заметил Риди. — Они доказывают, что теперь вы стали более довольны судьбой и больше подчиняетесь ей, чем недавно. — Да, сэр, я думаю, вы совершенно правы, — сказал Риди. — Однако будем продолжать осмотр. Вот корабельные компасы, вот лот для зондирования глубины. Все это пригодится для нашей маленькой шлюпочки. — Я очень рад компасам, Риди. С ними я в свободное время сделаю съемку нашего острова. «Ваша карманная бусоль слишком мала для этой цели. Может быть, вы не знаете, что в юности я отправился в Сидней в качестве землемера?» «Я не знал этого, сэр», — ответил старик. «Значит, после съемки вы точно определите, сколько акров занимает наше пастбище?» «Да, я скажу вам это, как только мы вернемся к палаткам», — ответил Сигрев. «Но погодите, я сделаю здесь некоторые измерения, так как мы, может быть, очень и скоро вернемся сюда». «Отлично, сэр. Если мы откроем другой ящик, помеченный вашей фамилией, может быть, мы найдем еще что-нибудь нужное и на сегодня покончим осмотр. Солнце опускается, мы устроим себе постели и ляжем спать. Я устал», – проговорил старый моряк. «Я тоже очень устал», – заметил Сигрев. И вполне согласен поступить, как вы предлагаете. В ящике, о котором говорите вы, спрятаны книги. Только не помню хорошенько, какая именно часть моей библиотеки была сложена в него. — А вот сейчас увидим, сэр, — сказал Риди, открывая ящик топором. — Книги немножко заплесневели снаружи, но они лежат так плотно, что, по-видимому, не сильно пострадали внутри. — Вот, я вынул два тома. Посмотрите, сэр. «Плутарх. Жизнь великих людей», – сказал сигрев «О, я очень рад, что у нас именно это сочинение. Его может читать и старый, и малый. Больше ничего не будем вынимать, Риди. Я уже знаю, что все остальные книги в этом ящике – исторические. Может быть, это мой самый лучший книжный ящик». «Мне кажется, сэр, что спасено еще два», – заметил Риди. «Но это мы узнаем завтра».